Глава 14. Восседая на троне в большом зале янтарного замка В окружении союзников и отборных гвардейцев, готовых по первому же знаку обнажить оружие, генерал Айвен с удивлением взирал на только что вернувшихся гонцов, которых никто и в первую очередь он сам не ожидал увидеть живыми и невредимыми. Сопливой девчонке оказалось не под силу расправиться даже с теми, кого он сам послал к ней в качестве жертвы. Куда ей тягаться с ним? Несмотря на ходившие слухи, на деле она оказалась, как и все бабы, обыкновенной трусихой. Теперь пусть только сунется, и он самолично перережет ей глотку на центральной площади в назидание всякому, кто откажется признавать его власть. А потом он с радостью предоставит всем сомневающимся доказательство ее смерти в том числе и папе Иннокентию, прозванному в народе Блаженный, Пусть, наконец, публично признает сей факт и перестанет высасывать из пальца предлоги, чтобы отказать ему в помазании на престол. Мысленно потирая руки и поздравляя себя с будущим успехом, он милостиво позволил одному из гонцов выйти вперед и передать то, что ему поручила дочь Максимилиана на словах. Шепот прокатился по рядам присутствующих, слушающихся в каждое слово, произносимое гонцом, что не осталось незамеченным для самого генерала. Багровеющий от ярости по мере того, как до него доходил смысл услышанного, он вскочил с трона и, сотрясая кулаками, бросился к несчастному, страхи попятившемуся от него. Но добежать до своей жертвы Айван не успел. Из ниоткуда со свистом вылетела стрела и вонзилась в грудь гонца. Следом за ней под крики изумленных собравшихся еще три стрелы точно таким же образом поразили оставшихся посланников, рухнувших на пол у ног своего господина. «Славься вечно, род Ботиане! Да здравствует королева Шанталь, Будь навечно проклят, Айва. -Ай! Высокий свод тысячекратно отразил раздавшийся громкий клич, каменным эхом разнеся его по всему замку. Началась паника, грубо расталкивая друг друга, собравшиеся бросились к дверям, не замечая, как в давке топчут тех, кто еще совсем недавно стоял рядом с ними бок о бок, радуясь успехам генерала. А в это самое время группа из пяти человек Закутанных до в длинные темные плащи остановила движущуюся по лесистой дороге простую черную карету, все украшение которой составлял вырезанный на дверце кардинальский герб, указывающий на статус ее владельца. Услышав крики кучера и последующие за этим выстрелы, находящаяся внутри дефанчини отдернул занавеску и с любопытством выглянул наружу. Правда, любопытство его почти тотчас же сменилось ужасом, когда на его глазах один из нападавших поднял пистолет и, прицелившись, выстрелил спрыгнувшего с задков лакея, исполняющего одновременно обязанности камердинера и телохранителя его преосвященства. Интриган Дифанчини никогда не был храбрецом, предпочитая закулисные игры прямым сражением, жертвуя теми, кого он презрительно называл пушечным мясом, пешками, чьи жизни не стоили в его глазах и ломаного гроша. Однако теперь все было по-другому. Ненавидящий его конклав, состоящий из так называемых благородных кардиналов, не оставляющих попыток избавиться от напористого выскочки и очернить его в глазах папы, нашел таки способ добиться желаемого, собрав внушительный архив из материалов, способных скомпрометировать и куда более безгрешного человека, чем он. А Дифанчини безгрешным не был. Еще в бытность простым епископом он ради укрепления своих позиций не раз был замешан в махинациях с бумагами и церковными наделами, о которых, как он надеялся, никто никогда не узнает. Но его врагам это оказалось по силам. Только потянув за тоненькую ниточку, случайно попавшую им в руки, они смогли размотать весь клубок, выпустив на волю дремлющих до поры демонов. Папа был в ярости. Зная, на что способен его святейшество в минуты гнева, Дефанчини счел необходимым в срочном порядке бежать из Рима и искать спасения в Баравии, где он собирался собраться силами, и начать новую войну против каждого, кто посмел выступить против него, в том числе и самого папы. Но, как оказалось, и Баравия больше не могла считаться идеальным убежищем. Его застали врасплох, всего в нескольких часах пути от замка, да еще и безнадежной охраны, которую он так и прометчиво отверг, полагая, что нечего опасаться на землях, контролируемых слепо подчиняющимся ему генералам. Капелька крови брызнула из раны лакея и попала ему на губу. Дефанчини рефлекторно слизнул ее. Солоноватый вкус на языке тотчас же вызвал спазм, скрутивший его нутро огненными тисками. Сжавшись от страха, кардинал судорожно вцепился в серебряное распятие в окружении редчайших розовых жемчужин в виде четок, свисающих с его кисти, наивно надея, что оно способно его защитить от грозящей опасности. Не переставая бормотать молитвы, слуга Божий опустился на колени на полу кареты. Но на этот раз тот... Кому он так горячо молился, не пожелал принимать просьбы от своего раба, давно тайно принявшего покровительства его смертельного врага, дьявола, постепенно нашептывающего ему обманной надежды и убеждающего в ложном величии. Дверца с треском распахнулась, и сразу несколько рук, потянувшись внутрь, грубо выволокли кардинала наружу. Нить с нанизанными на нее жемчужными порвалась, и драгоценные бусины розовым дождем рассыпались на мокрой от слякоти земле. Привыкший топтать людей ногами, священник сам теперь лежал перед ними на земле, беспомощно озираясь по сторонам в ожидании того, что случится чудо, и люди генерала придут ему на помощь, вырвав из лап разбойников. Но чудо не произошло. Мгновение и его крепко связанного и с кляпом во рту, с пахнувшим рыбой мешком на голове, мешающим разглядеть, что творится вокруг, подхватили на руки и понесли в неизвестном направлении, о котором он все равно бы ничего не узнал, так как еще на середине пути потерял сознание. Легонько шлепнув по любопытному носу, чей хозяин, высунувшись из-под моей руки, старательно пытался схватить зубами край серебряной бахромы на перевязи, который испытывал прямо-таки неподдающиеся контролю чувства, норовя то и дело умыкнуть ее в темный уголок и растерзать. Я постаралась сосредоточиться на речи, которую в это самое время произносил один из наиболее уважаемых старейшин совета собравшегося нынче вечером. Впервые большой зал Тахмельской крепости принимал в своих стенах такое количество гостей, среди которых находились и те, кому до этого дня вход в святая святых был заказан. Я говорю о представителях восточной стороны, составляющих свиту своего лидера, Абу Зафара бин Зейда. Любопытство и нескрываемый восторг были написаны на их лицах, осматривающих подступы к неприступной цитадели, о которой они столько раз слышали, но смогли воочию увидеть только сейчас. В особый восторг их привела осмотровая площадка со специально установленными сидигом приборами для наблюдения. Пожалуй, только сейчас они в полной мере смогли осознать все стратегическое преимущество Тахмиля перед всеми ними, действительно являющимся идеальной базой и оплотом для всего берегового братства. Собравшись за большим общим столом, мы уже третий час обсуждали план захвата Боровийской крепости. Мнения разделились, союзникам никак не удавалось понять, «Для чего мне столь важно избежать жертв среди мирного населения? Привыкшие во время набегов безжалостно вырезать целые поселения, они никак не могли взять в толк моего навязчивого желания сохранить всем жизнь». «Не понимаю тебя, Саита!» Подсокивая языком, Абу Зафар повернулся к своим соплеменникам, ища их поддержки, «Зачем жалеть какие-то камни, если ты потом сможешь отстроить все заново?» «Отстроить все заново, конечно, можно. Но вы подумали, сколько невинных душ может погибнуть под завалами. Дети, женщины, старики. Начинать правление с массового кровопролития — не самая лучшая идея, вам не кажется?» В таком случае, почему бы нам тогда не обратиться к славному опыту наших предков и не попробовать повторить его в современных реалиях? С места поднялся Капудан Паша, представляющий интересы Великой Порты, и под одобрительные кивки сопровождающих его людей решил более подробно разъяснить свои слова. Я имею в виду триумфальное завоевание Константинополя, победоносной армии под командованием Фатиха, Это имя мне было незнакомо. Я посмотрела на Сидига, взгляд которого, устремленный на выступающего, выражал одобрение. Ну что ж, это определенно внушало некоторую долю оптимизма. «Мне ничего не известно об этом, Паша. Может быть, соблаговолите поделиться более подробной информацией о... Как, говорите, его звали? Фатих?» «С превеликим удовольствием, Саида». Вежливо поклонился он в ответ. «Вы наверняка слышали, что, будучи столицей византийского государства, Константинополь, жемчужина на берегу Средиземного моря, всегда был вожделенной мечтой для многих народов, населяющих его побережье. В свое время на него безуспешно претендовали Римская империя, Персидское государство, арабы, македоняне». Но покорилась гордая столица, чье великое существование продлилось более десяти столетий лишь седьмому представителю османского халифата Махмеду II, прозванному Фатих, что означает «завоеватель», в далеком 1453 году. Со слов очевидцев, у него было два года, чтобы как следует все обдумать и подготовиться к захвату, Для он спровоцировал правящего тогда императора Константина одиннадцатого на действие тем, что прямо перед его носом построил крепость на другой стороне пролива, таким образом получив контроль над Босфором. И это было ему нужно для того, чтобы к ярости императора начать взимать плату со всех проплывающих мимо судов тем самым нанося непоправимый урон политическим и торговым связям византийского государства. И когда тот, не выдержав, отправил к нему послов с требованиями убраться под Авру по здорову, Мехмед осадил пятидесятитысячным войском отказывающихся покориться, и проявивши неуважение город, и в течение пятидесяти трех дней вынудил его правителя сдаться – на милость победителя. По специальному заказу Мехмеда мадьярским мастером по имени Урбан были отлиты огромные восьмиметровые царь пушки, ядра которых в диаметре достигающие полутора локтей могли бы справиться с неприступными стенами. Правда, на заряд каждой такой пушки уходило не менее трех часов, да и прицелов на этих махинах не было, Но ведь идея заключалась не в том, чтобы поразить конкретную цель, а в том, чтобы нанести ущерб заграждениям, промахнуться по которым с такого расстояния было фактически невозможно, и на восстановление которых осажденным требовалось не менее недели, времени которого у них не было. Тащитники крепости решили пойти на хитрость». Одной из ночей они воспользовались небольшой передышкой и тайно протянули через залив, выкованную местными кузнецами, железную цепь колоссальных размеров, препятствующую проходу военных кораблей крепости. Но Фатих это предвидел и нарушил их планы, проявив недюжинные умы смекалку. Имея возможности подойти ближе к цели, он решил пойти обходным путем и велел, перенести свои корабли по суше, что в итоге и решило исход битвы в пользу осаждающих. Город пал, и Фатих вместе со своим войском вошел в него, нарекший его новым, более звучным именем Истанбул, который вы, европейцы, исказив, стали произносить как Стамбул, подобно тебе, Саида. Фатих не был сторонником напрасных кровопролитий, поэтому сделал все возможное, чтобы местные жители не пострадали. Всем, кто не желал жить под властью османов, было позволено беспрепятственно покинуть город со всем своим скарбом. Тем же, кто изъявил желание остаться, султан гарантировал жизнь, безопасность жилья и сохранность имущества. Накончив повествование, рассказчик с поклоном вернулся на свое место, оставив меня во власти сомнений. С одной стороны, мне действительно импонировал предложенный им план, но с другой, с учетом происходящего, он был трудновыполнимым, ведь в отличие от их правителя у меня не было двух с лишним лет на подготовку, да и обстреливать столицу Баравии восьмиметровыми пушками было крайне рискованно. Я уже не говорю о том, что все эти манипуляции, требующие большого количества времени и усилий, могли привлечь внимание европейских монархов, которые вполне могли углядеть в создавшейся ситуации выгоду для себя и поддержать сторону узурпатора. Я посмотрела через весь стол на сидящего в напряженной позе Патриса, вперевшего взгляд на свои сцепленные в замок побелевшие костяшки пальцев. Чтобы уберечь от опрометчивого поступка, способного стать для него роковым, мне пришлось пообещать, что возмездие произойдет в самом скором времени. А это означало, что при любом промедлении с моей стороны, потерявший способность соображать, сорви голова, отправиться сражаться с Айвоном в одиночку, тем самым рискуя повторить судьбу своего несчастного брата. Только не это. Если гибель Ренарда я еще смогла как-то перенести, то потерять Патриса для меня было равносильно смерти. Споры затянулись до позднего вечера, каждый считал своим долгом предложить собственный вариант развития событий, но у подавляющего большинства из них минусы преобладали над плюсами, и они были решительно отвергнуты. Раздавшийся справа шум заставил меня вздрогнуть от неожиданности, а моих телохранителей схватиться за оружие. К счастью, никакой опасности не было, это четвероногий негодник, воспользовался тем, что во время дебатов все внимание было сосредоточено не на нем, не смог отказать себе в удовольствии подобраться к стоящей в углу на маленьком столике шахматной доске с расставленными на ней фигурами и опрокинуть ее на пол. Фигуры разлетелись по сторонам. Игра, которую мы с Сидигом вели вот уже больше недели, была безнадежно испорчена. Испугавшись побольше нашего, Когда понял, что трёпки избежать не удастся, пес поспешил дать деру, но грозный окрик пригвоздил его к месту. Клод, он ещё надеялся улизнуть, решив прикинуться глухим, но повторно раздавшийся окрик, в котором явно читалась угроза, заставил его остановиться и, развернувшись, послушно потрусить обратно. На глазах трех сотен человек, внушающий ужас, здоровенный пес, превратившись в кроткого ягненка, опустился у моих ног и покорно выпустил из зубов зажатую в них фигуру. Это был белый ферзь, в простонародье более известный как королева, чей необычный вид уже давно привлек к себе внимание моего питомца, то и дело норовящего его умыкнуть. Острые зубы немного потрепали полированную поверхность слоновой кости, из которой она искусно была вырезана, но своей ценности королева от этого не потеряла, по-прежнему оставаясь самой сильной фигурой на поле, позволяющей себе двигаться так, как ей угодно. Озарение пришло так внезапно, что я аж зажмурилась в надежде еще хоть на миг задержать в своем сознании яркие картинки, появившиеся из ниоткуда, как в шахматной партии я ясно увидела каждую позицию, состоящими на них фигурами каждый ход, который необходимо было сделать, чтобы в конечном итоге объявить противнику шах и мат. Крепко зажав в кулаке ферзя, я широко улыбнулась и, поднявшись со своего места, принялась излагать присутствующим план, только что появившийся и частично сформировавшийся в моей голове. Максимально простой, при условии точного выполнения, он мог стать решающим в предстоящем противостоянии. «Великолепно!» — громко хлопая в ладоши подал голос предводитель восточных братьев на лице Абу-Зафара Бинзейда было написано неподдельное восхищение. — Позвольте и нам в таком случае внести свою лепту в общее дело, Саида, и предложить нашу помощь, рекомендовав людей, имеющих большой опыт по захватыванию целей, подобно той, что вы описали. Довольная тем, что мое предложение пришлось по вкусу остальным пиратам, я благодарно кивнула, и приготовилась выслушать все, что он собирался предложить. Остаток совещания прошел на удивление в благоприятной обстановке. Никаких споров или демонстраций недовольства. Объединенные общей задачей, все собравшиеся с удовольствием делились своими соображениями на сей счет, и уже к началу ночи у нас был готов более или менее конкретный план действий.